Он стоял почти напротив того места, где улица Мира выходит на этот бульвар, и Бусардель не без основания ценил эти обстоятельства. Земельный участок составлял, вероятно, около трети гектара. Кроме парадного подъезда с улицы Баздюрампар, где дом был украшен каменным порталом с фронтоном, имелось еще два выхода через сад в переулок Сандрие. Оттуда можно было в пять минут пешком добраться до конторы Бусардели, пройдя по переулку Сан-Дрее, а потом по улице Нев-де-Матюрен, по улице Тиру и улице Сент-Круа. Дом, стоявший в глубине широкого двора, привлекал взгляд своим перестилем, поднятым на высокий цоколь и состоявшим из четырех колон Каринского ордера. Они вздымались во всю высоту фасада обрамляя окна первого и второго этажа. Над ними были только чердачные помещения, скрытые изящной итальянской балюстрадой. Слева и справа от подъезда простирались два низких крыла, соединявшиеся с главным корпусом и замыкавшие с боков перистиль. За домом был разбит английский сад. Внутри особняк представлял собой очень удобное жилище, не имевшие в себе ничего торжественного, наоборот, изобилующие маленькими круглыми гостинами, уютными комнатами с деревянными панелями, внутренними лестницами, ведущими в отдельные покои. Словом, все здесь носило интимный характер, в котором сказывалась наметившаяся при Людовике XVI реакция против холодной величественности архитектуры XVII века. Словом, особняк Вилетта Со всеми его особенностями как-то гармонировал с обликом и душевным складом Теодорины Буссардель. Выйдя замуж, она незамедлительно стала матерью и уже подавала надежды, что ребенок будет не единственным. Ей поэтому нравилось, что в доме так много комнат и что они хорошо изолированы друг от друга. Значит, ни она, ни дети, по мере того, как их будут брать из деревни от кормилицы, не станут мешать Фердинанду, который уже поспешил заявить жене, что ему необходимы покой и независимость. К тому, что Эдарина любила тишину и не скучала в одиночестве, она была натура скрытная. Ей нравилось, что все эти комнаты принадлежат ей одной, что они маленькие и не могут вмещать много людей, что они замкнуты, словом, что они похожи на нее. Фердинанд однажды, смеясь, сказал отцу, «В общем, это расположение комнат архитектор придумал, чтобы угодить привычкам бесстыжей распутницы, а в конце концов оно оказалось чрезвычайно удобным для добродетельной буржуазки». Что касается его, то этот роскошный особняк вполне соответствовал его тщеславию, его стремлению блистать, его намерением задавать перы и праздненство». Отец осуществил мечту своего любимца. Мало кто из биржевых маклеров, в особенности таких молодых, как Фердинанд, мог в дни приемов похвастаться столь великолепным домом и столь красивыми гостиными. И Фердинанд уже представлял себе как в его доме «Будут собираться финансовые тузы и самые элегантные женщины из среды денежных людей». Все тут как будто складывалось благоприятно для него. Все было хорошо. Даже то, что в доме было два выхода в переулок с Андреем. Но больше всех доволен был этим приобретением бусардель старший. Купив особняк Вилетта, он переходил из разряда квартира нанимателей в разряд домовладельцев. Этого ощущения Ему не дала спекуляция с земельными участками в европейском квартале, потому что Ионы и сыновья выступали в ней только как пайщики, а теперь он лично владел участком парижской земли, частицей родного города. И ведь это только начало, думал он. Самые приятные часы досуга, а у него теперь было много часов досуга. Он проводил на улице Баздюрампар там знали его привычки. Там всегда в столовой ставили прибор для него. Он любил прогуляться до особняка пешком. Если он направлялся туда утром к завтраку,